Глава шестая. Задумчиво оглядела старое здание на одной из коротких улочек в центральной части города. Ни за что не догадаешься, что скрывается за неприметной коричневой дверью. Никаких вывесок, красных фонарей и иных атрибутов веселых домов. Наоборот, со стороны дом походил на обычное жилище. Узенький. Он вклинился между двумя многоэтажками. Один подъезд, два этажа, надстройка, возведен полвека назад, не меньше. Местами облупилась краска, но в целом опрятно. Сверилась с адресом, который записала сразу же по возвращению домой в день откровений. Нет, не ошиблась, резвая лошадь здесь. Хм, старомодный дверной молоток. И кристаллы за улицей наблюдали. Ради визита в бордель немного изменила внешность и теперь походила на работницу пера. Поразмыслив, решила не изображать соискательницу сомнительной работы. Во-первых, старовато, во-вторых, опасно. Тут Латеску прав, могли не выпустить. Детоскоп на случай обыска замаскировала под диктофон. Новейшее изобретение, облегчавшее жизнь не только репортерам, попало мне в руки пару недель назад, когда Латеску пожаловался на мои навыки стенографии. В итоге обнаружила прибор на столе. Надеюсь, охранники не боги технологий, не раскроют обман. Предосторожность оказалась оправданной. Меня действительно обыскали, стоило только переступить порог обителей разврата. Два амбала, каждый выше меня на целую голову. Мнимый диктофон не отобрали, а вот диктина обещали вернуть на выходе. Хорошенькое начало. Спасибо подстраховалась, взяла под расписку второй, походивший на обычные часы. Простите, таковы правила. На встречу вышла респектабельная женщина средних лет. Клиенты не любят, когда их тревожат. Чем обязана? Цепкий взгляд прошелся по фигуре и остановился на лице. — Вот, выполняю редакционное задание, — сунула загодя состряпанную бумагу. — Один день девушки легкого поведения. Читателям хочется жареного. А можно побеседовать с девочками? Сейчас день, вряд ли я кому-то помешаю. Латеску снабдил описанием нужной гетеры, даже имя назвал. Благо, тоже на память не жаловался. Разумеется, сначала поговорю с другими, потом доберусь до нее и выстрою беседу в нужном ключе. Лишь бы только хозяйка над душой не стояла. Хорошо бы еще отдельную комнату и время, чтобы найти жучки. Не сомневаюсь, они имелись. Импульсный шокер. Слабая защита против шкафов охранников. Но он понадобится, если заподозрить неладное. Хозяйка неохотно согласилась, предварительно устроив допрос. Кто дал адрес? Почему именно это заведение? Не поленилась. Она позвонила моему мнимому работодателю, проверила, числюсь ли я в штате. Свои люди подсуетились, на том конце ответили правильно. Изобразила возмущение, фыркнула, мол, что за недоверие. Хотите, пойду в другое заведение. Больно надо, зря время терять. Обойдетесь без бесплатной рекламы. Поправила кепи извозчика которые частенько носили репортеры, и с чувством попранного достоинства направилась к выходу. Если силки растаяла верно, рыба заглотит приманку. Так и вышло. Какую рекламу? Хозяйка догнала через пару шагов, куда только степенно издевалась. — Обычную. — Ой, разве я вам не сказала? — захлопала глазами, мигом превратившись в зеленую стажерку. — Простите, я вечно что-то забываю. Но профессионального журналиста я не тянула, да и все имена на слуху изображала начинающую, не подающую большие надежды девицу. И не важно, что стажировка длится годами, Пора бы давно собственную колонку иметь. Мысленно усмехнулась. В каждом служащем карательной инспекции пропадает актер. Кем я только не притворялась. Горничная, скучающая вдова, богатая дама. Даже гадалка передеваться приходилось. Все ради торжества справедливости. Женщина закатила глаза и, кажется, окончательно уверилась, Меня не заслала полиция. Бегла соврала про рекламу салона красоты под адресом борделя на отведенных под объявление страницах. Целый разворот и все за статью. Разумеется, я не укажу именно девушек. Напишу, они из разных частей вертовейно. Идите уж, отмахнулась хозяйка и на время потеряла ко мне интерес. Половина дела сделана. Осталось найти продажную пастью начальника. Он выглядел смущенным впервые на моей памяти, когда описывал детали пикантного приключения. Говорил отрывисто, не сидел, расхаживал по кабинету. Разумеется, я не собирала материал для компромата и не собиралась лезть в чужую постель. Меня волновали сугубо рабочие моменты. К примеру, привычки. Говор девицы, специализация, если таковая имеется, особые приметы. В конце налила латеску коньяка и пообещала найти поганца. — Вам-то зачем? — удивился Хасаби. К коньяку он не притронулся. — За добро платят добром. — Не радоваться же мне! Помолчав, добавила. — Ненавижу шантажистов. Вот так и оказалось, в комнатке наверху, где, по словам хозяйки, мне никто не помешает. Постепенно по одной начали подходить девушки. Меня интересовала блондинка с большим чувственным ртом. Банально, но мужчины во многом предсказуемы. Над губой родинка, еще один штамп. Наверняка мушка. Грудь попа, само собой, Тут почти у всех не меньше третьего. Хихикнула, представив процедуру отбора. Стоит хозяйка с трафаретным силуэтом. Кто застревает, того берут. Остальные вон. Включила мнимый диктофон, достала блокнот и приступила к заданию. Всем задавала одни и те же вопросы, аккуратно подводя к нужной теме. Мол, каких мужчин предпочитаете? Возят ли куда-то клиенты? Если да, то самый необычный недавний опыт. Надеялась, Латеску оставил след. Не в сердце, в кошельке. И проститутка проговорится. Вспомнит. Дитоскоп пока ничего не выявил. То есть в комнате никто не колдовал, а сотрудницы заведения магии не владели. Импровизированный допрос пока тоже не принес нужного результата, Безусловно, я пополнила знания в сфере интимного досуга, могла бы написать книжку об извращениях, по сравнению с которыми уничтоженный снимок казался безобидной шалостью молодожена. Только к шантажисту не приблизилась ни на шаг. И вот, когда уже в конец отчаялась, появилась она, блондинка. Родинка, губы, грудь, мечта подростка. Томный взгляд из-под накладных ресниц, ухоженная, но дешевка. Сразу видно, чем зарабатывает на жизнь. Надеялась, у начальника вкус лучше. Может, еще поэтому стеснялся рассказывать, чтобы не признаваться, как низко скопал. Обычно его пасси другие, он мужчина разборчивый, хоть и любит женщин. С другой стороны, ему для перепиха всякое сгодится. Проститутка представилась, имя совпало. Надеюсь, с остальным тоже повезет. Когда девица лениво упомянула толстосума, с которым развлекалась на берегу озера, едва не запрыгала от восторга. Как бы теперь на заказчика выйти? Сначала включила дурочку. Ой, наверное, многие дорого заплатили бы за то, что вы видели. Сами понимаете, сливки общества, «А тут такое!» Блондинка дернула плечиком и промолчала. «Ладно, пойдем другим путем. Спровоцируем!» Наклонилась к девице и, подмигнув, шепнула. «Неужели никто не предлагал?» «Почему не предлагали?» Проститутка флегматично разглядывала длинные ногти. «И?» Навострила уши. Редакция щедро бы заплатила за пару жареных фактов и горячих снимков. «Денежат не хватит!» — хмыкнула блондинка и встала. «Ну все, что ли? Мне еще к вечеру готовиться!» «Жаль!» — в другой газете хвастались, вы им «Кристалл» с одним крупным чиновником согласились продать. Рисковала, ох, рисковала, но не шукером же признание выбивать. В полиции девица станет молчать, как рыба. Правда, кто сказал, что она сейчас не заорет, а знакомые амбалы не выбросят меня вперед ногами. Самообладание быстро вернулось. Я частенько влюпала в гадкие истории и выходила оттуда сухой в прошлой жизни, когда не варила кофе, а прятала дела в сейфе отдела по работе с магией. У блондинки дернулась века, занервничала. Жаль, диктофона нет. Теперь пожалела, что не захватила. Но детоскоп казался важнее. Нагло лгут, порывисто возразила проститутка и как ошпаренная выскочила из комнаты. Неужели решила, будто подставили, отдали запись в газету и раскрыли имя информатора? Тогда на ее месте я бы встретилась с заказчиком или попыталась сбежать из города. Не сомневаюсь, латеску пухлые губки по мостовой размажет, в тюрьме сгноит, когда узнает правду. А внутри расправила крылья гордость. А что бы без меня начальник делал? Тряс бы прислугу, а на вторую участницу ночного развлечения не подумал. Однако за пташкой нужно проследить. Ладно, диктина не отнимали, воспользуемся и помолимся древним богам, если таковые существовали, чтобы хозяйка заведения, уютно устроившись в кресле, не наблюдала по монитору за неуклюжими попытками секретаря играть в инспектора. Поколебавшись, набрала латеску. Не знаю, как много он рассказал Синглеру, Пусть сам распоряжение раздает. Она односложно сообщила о результатах визита в публичный дом. Сбежала. Далеко не уйдет. Протился бы зверем. Начальник клацнул бы зубами. Выбирайтесь, вас подхватят. Понятно, Хасаби поднял ликвидаторов. Кого еще? Не полицейский же отправил на задержание. Единственное но. Бравые ребята с порцеленами, уничтожавшие особо опасных магов, подчинялись Аларту, а второй зам на дух не переносил начальника. Уж не он ли? Хасаби! — успела до того, как начальник отключился. Нельзя! Пять минут и объясню! Ничего не делайте, умоляю! Повисло нехорошее молчание. Сердце гулко стучало. Я посмела указывать латеску. Наорет, уволит, напомнит о субординации. — Хорошо. Неохотно, с трудом скрывая раздражение, согласился Хасаби. Заберу сам и жду очень веских доводов. На углу монетной и прямой перспективы. Мысленно выдохнула и провела рукой по вспотевшему лбу. — Надо же, а я не заметила. Нужно закругляться. Очевидно, блондинка — последняя собеседница. Или хозяйка посылала девушек строго через полчаса, иначе почему никто не вошел, когда любительница больших денег убежала? Не выходя из образа, выключила диктофон, диктина, убрала записи. Вроде не суетилась, как положено корреспонденту, а не шпиону. Теперь попрощаться с хозяйкой, Забрать диктина и на угол монетный. Вопреки опасениям, меня беспрепятственно выпустили, прибор вернули. Лихо заломив кепи на бок, зашагала в нужном направлении, спиной ощущая чей-то взгляд. Наблюдатель явно желал не добра, но пока не объявлялся. Тем не менее, посматривала по сторонам, чтобы не стать жертвой несчастного случая. Виск тормозов составил вздрогнуть и вжаться в стену. Шайтан, разве можно так пугать? Я ведь заикой стану. Начальник без лишних слов втащил на переднее сиденье и свернул к Вцепившись в сумку, надеялась не разбиться, пристегнуться никакой возможности. Хасаби! Потом Рыкнул латеску и накинул ремень, щелкнул креплением. Все не притормаживая. Судя по направлению, мы спешили к вокзалу. Ничего, нагоним блондинку. Быстро же она наверняка тоже кому-то позвонила. Ногами или на парчеле от огнемобиля не убежишь. Она и не успела. Выругавшись, Хассаби резко ударил по тормозам. Сумка только чудом не улетела через ветровое стекло. Зато голове повезло меньше. Нос таки встретился с приборной панелью. «Опоздали!» — ругнул Салатеску и указал куда-то вперед. Приглядевшись, поняла. Мы едва не переехали резко шагнувшую с тротуара проститутку. Только быстрая реакция Хасаби ее не спасла. На мостовой валялся труп. Дозвонилась. Вокруг быстро собралась голдящая толпа. Расталкивая людей, к убитой пробирались полицейские. Медные бляхи горели на солнце. Флипли, напишут, будто Эмиль Латеску, глава карательной инспекции, задавил человека. Начальник, казалось, не видел и не слышал ничего вокруг. Он вышел из машины и опустился на корточки возле блондинки. «Магия!» — коротко сообщил Хасаби. — Ясно. — окинул улицу магическим зрением. Мне оно давалось тяжело, только с усилителем и на пару минут. Латеску, как дипломированный чародей, у него диплом практического факультета, управлял им силой мысли. — Дитоскоп тащите и избавьте меня от этого дурака! — начальник ткнул пальцем в полицейского. Обалдевший от подобной наглости постовой, пригрозил участкам, но подавился собственными словами, когда ему в нос ткнули удостоверение личности. С аристократами боялись связываться. Отвела полицейского в сторону и коротко объяснила, кто мы и от чего лучше не вмешиваться, а подчиняться. Мужчина закивал и разогнал толпу. Он старательно обходил возившегося с дитоскопом Латеску. Сдается, с удовольствием сбежал бы, если бы отпустили. — Магдалена! — подняв голову, поманил Хасаби. Присела рядом с ним на корточке и ахнула. — Старый знакомый! Может, мы оба видели то, что хотели, но в блокноте красовался почерк мага из проулка, того самого, где погиб фальшиво-монетчик. Замотала головой. Бред какой-то. Маг убил проститутку. Еще скажите не про очарами а чарами. Подобные господа состоят на особом государственном учете, потому как способны уничтожить десятки человек. Они проходят ежегодное тестирование. С ними возятся врачи, чтобы пресечь любое психическое расстройство. Упусти такого из виду. Получится некромант. К сожалению, иногда случается. Разумеется, боевые маги сплошь в министерстве внутренних дел, ни на какую другую работу их не возьмут. И тут вдруг в Невиле, может, хасаби ошибся, выдал желаемое за действительное. На сколько минут я отлучилась? При отсутствии регулярной практики и поросших мхом университетских знаниях. Выстроить почерк даже по четким личным дугам и крупным фрагментам цепочек невозможно. Скептически покачала головой и, попросив скоп устроилась над погибшей. — Не верите? Латеску наоборот встал, сложив руки на груди. — Простите, Хасаби. Глубокий вздох. — И правда. — Вы аналитик, не практик. — Давайте сразу кабинетный работник. — Нет, Магдалена, такой рисунок я ни с чем не спутаю, — мрачно заверил начальник. Вынурнув из золотистого свечения, исходившего от блондинки, надо же, действительно маг постарался. В недоумении уставилась на Хасаби. Его слова прозвучали странно, словно за ним стоял короткий эпизод недавнего прошлого. — Вы его знаете? Рисковала, но чересчур много темных пятен, пора их осветить. Если, разумеется, нужно поймать преступника. Плюс заранее хочу знать его, что ввязалось. В прошлый раз начальник моими руками мстил за давнюю обиду. Может, история повторялась? Тогда шантажист не случайный человек, а вполне конкретный, из плоти и крови, имени которого Хасаби по какой-то причине не называл. Возможно, уклончиво ответил Латеску. Убрала детоскоп в сумочку и хотела уйти, когда начальник положил руку на локоть и пообещал. Расскажу. Может, хватит, Хасаби? Вырвалась и поправила сбившуюся кепи. Надоели ваши игры, попытки использовать в темную? Я не использую, Лена. Снова уменьшительно ласкательное имя, тихий голос, практически шепот. «Я понятия не имею, кому так, хм, не нравлюсь. Вариантов столько, что кружится голова. И без вас мерзавца точно не найти. Вспомните прием. Неужели бросите дело в начале пути?» Латеско умел задеть нужные струны. Вот и теперь мастерски сыграл на слабостях. Как устоять, если тебя так просят? Проникновенно, доверительно, как равную. И напоминают о долге перед короной. Кивнула и снова занялась убитой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она умерла не от заклинания. Уф, от сердца отлегло. Однако без магии не обошлось. Как некогда фальшива-монетчика, проститутку опутали чарами. Судя по повреждениям, она угодила под машину. Только вот когда? Четко помню, как резко начальник ударил по тормозам. Только вот действительно ли успел? Хасаби обернулась к лотеску. Она была жива, когда... — Сложно сказать, — обескуражил он. — Когда упала, точно мертва. — Удачно разыграли, верно? Начальник криво усмехнулся и поманил постового. Тот поплелся, словно на казнь. — Найдите свидетелей и доставьте в ближайший участок. Классификация убийства. Мужчина кивнул и занялся поредевшей толпой. При слове «протокол» Люди дружно разбегались, через пару минут исчезли последние зеваки. Улицу перегородили специальной лентой. Теперь ничего не мешало работать. Краем глаза заметила полицейский наряд. Их видавший виды паромобиль, притормозил у аптеки. Главный, видимо, инспектор, пытал постового. Бережно скопировала рисунок заклинания, чтобы затем сравнить с наброском латеску. Личный почерк, своеобразная печать мага, позволявшая установить автора чар, дался поразительно легко. Стереть ничего не успели от убитой фанила, как от алтаря некроманта, поэтому вскоре схема в блокноте превратилась в портрет убийцы. Начальник оказался прав, тот же тип. «Следящее и оцепенение!» — вопросительно обернулась к Хасаби. «Маги заклинания как орешки щелкают, а я иногда путаюсь». Златыску посоветовала смотреть шею, разумеется, трупа. Там нашлось едва заметное алое пятнышко, след от иглы. Перевела вопросительный взгляд на начальника. Он промолчал. «Правильно!» Нельзя с точностью утверждать, но, по-моему, картина такая. Испуганная девица легкого поведения позвонила заказчику, потребовала встречи, денег и теплого укрытия. Мужчина приехал или прислал доверенное лицо, которое вместо платы за молчание наложило чары, вколола нечто и вытолкало на дорогу. Преступник знал, мы идем по следу, И хотел обставить дело так, будто латеску скоро справился с проституткой. «Поехали!» – начальник потянул за рукав. «Пусть поработает полиция, все равно пока не хватает фактов. Одно скажу – она рухнула, как подкошенная!» Заклинание активировали на расстоянии. Теория лопнула, словно мыльный пузырь. Часто заморгала, пытаясь понять, как такое возможно. Я не слепая. На дороге колдовали. «Растолкую», — пообещал Латеску, и чуть ли не силой усадил в огнемобиль. «А лучше дам почитать умную книгу. Расширяйте кругозор». А с тем магом что? Взгляд поневоле возвращался к телу убитой. Мы сдали назад, сквозь коридор расступившихся полицейских. Должность Латеску позволяла не давать показания и спокойно уехать. — Это я вас должен спросить? — накаркала на свою голову. — Ответ на запрос уже должен лежать на столе. Надеюсь, доставили, иначе убью всех сотрудников университетского архива. До управления добирались в полном молчании. Только возле знакомого здания на набережной решилась потревожить сумрачного начальника. «Аларт!» «Что Аларт?» — не понял Латеску и свернул к подземному гаражу. «Начните с него, Хасаби. После назначения он вас ненавидит». Отношение между этими двумя напоминало пороховую бочку без фитиля. «Вроде безопасно, но стоит чиркнуть спичкой!» «Уже», — развеял миф о кабинетном работнике Хасаби, — «Синглер покопается». «Опасно!» — цокнула языком. «А вы настолько доверяете Синглеру?» «Нет, Магдалена, он настолько обязан доверять мне!» В воздухе повис невысказанный вопрос. По телу пробежали мурашки. Вот тебе и начальник. Что же у него на Синглера, если тот побоится предать? Воистину, чем выше, тем больше змей. Никогда не задумывалась, как Латеску получил вожделенный пост. А теперь закрался червячок сомнений. Нет, начальник его не купил, но наверняка выложил некий козырь сделавший его идеальным кандидатом. — На аларда давно собирают досье. Касави припарковал и махнул рукой на выход. — Я не люблю потенциальных врагов и никогда не подставляю спину. У службы безопасности на каждого найдется компромат, только вот кое-что не видел даже Синглер. Нервно сглотнула и задумалась, Не болтала ли лишнего на работе? Так, Иштмазера, на вас маг. Я займусь щитами. Если вы не забыли, быстрый взгляд в мою сторону, у нас есть кое-кто посерьезнее любителя чужих развлечений. Я помнила, как и обрывок странного разговора в ведомстве магии. Что нужно сделать? Какой скандал разразится? Приберегла вопросы для кабинета. Раз отныне мы одна команда, пора делиться информацией. Наверху нас встретила этажный секретар Анастейша. Чуть прихрамывая на высоких каблуках, она затараторила Приходил этот, звонил тот, а еще курьер. Касаби молчаливо послал ее к шайтану и поднял бровь. — Магдалена, разберись. — Разумеется. Только с начала расследования мигнули и пропали ставшие ненадолго видимыми охранные чары. Коснувшись пластины замка, Латеску утолкнул дверь и вошел в залитый солнцем кабинет. Тут царила невообразимая духота. Очевидно, перед уходом Хасаби забыл задернуть шторы. Поспешила открыть окно и по привычке бросила взгляд на улицу. Люди, паромобили, обычная суета, никаких грозных надписей и некромантов. К счастью. Вот! Когда обернулась, Латеску махнул на книжные шкафы. Почитайте о магии. Выносить из кабинета нельзя, напомнил он. Знаю, имперские. Фолианты. Некогда Амбростын назывался империей и простирался от моря до моря. Стоит дороже иного коттеджа в закрытом поселке. Кожаные футляры, тиснение, особое, защищенное от пыли. Бумага. Мечта букиниста. С трепетом приблизилась к полкам, гадая, с какой же начать. Латеск уселся в кресло и почти сразу набрал кого-то по приватной связи. Тактично сосредоточилась на книгах, потом распрошу о маге. Так и не поняла, знакомы ли с ним Хасаби, а если да, от чего не потребуют арестовать? То ли начальник снова затеял двойную игру, то ли не докопался до имени подозреваемого. С благоговением провела пальцем по футлярам, они отзывались то теплом холодом, рука касалась металлических заклепок, скользила по идеально гладкой коже, с трепетом обводила контуры рисунков из драгоценных камней. Подумать только: империи давно не существует, а книги целы, сколько всего не помнят. Шкафы под стать содержимому, Антикварные, некогда они стояли в кабинете первого зама, потом переехали наверх вместе с хозяином. Латеску сильно переделал рабочее место после барашта, устроил все по собственному вкусу. Он ценил удобство, питал любовь к роскоши, по мебели видно. Немного страшно, вдруг уроню, поцарапаю. Я счастливая? Остальных начальник шкафам не подпускал, да и мне без разрешения нельзя. Понимаю, такая коллекция. Латеску трепетно следил, чтобы ни солнце, ни уборщица, ни стихийное бедствие не навредили тамам. «Рубрикатор на третьей полке слева», — подсказал Хасаби, заметив мои мучения. «Да, над историей Инквизиции». Поблагодарив, вытащила тоненькую книжицу в черном кожаном переплете, с ее помощью отыскала к нужной шкаф и занялась делом. Бережно извлекла фолиант в бежевом футляре с имперской печатью и положила на столик неподалеку от бара. Утонув в мягком диване, щелкнула застежками и извлекла саму книгу. Шершавая бумага казалась живой. Никак не могла отделаться от ощущения, будто касаюсь человеческой кожи. Сейчас такого делать не умеют. Не дыша отвела в сторону сургучный кругляш и распахнула том на оглавлении. Вроде тут о видах магии. Меня интересовали две, чтобы проверить, кто из нас прав, начальник или я. Увы, оказалась Латеску. Действительно, у боевой магии исключительно высший класс опасности. С. А тут А. Полистала дальше, но не нашла ответа на вопрос, как именно убили блондинку, зато перерисовала пару интересных цепочек. Они не походили на обычные. Полуторные, прерывистые, Задвоением нисходящей силы. — Домой взять нельзя, Хасаби, — спросила безо всякой надежды. — Не успею закончить до шести, а еще нужно подготовиться к завтрашнему. — К вам нет, ко мне — да, — рассеянно пробормотал Латеску. Он быстро, порывисто писал. Судя по форменному бланку, не личное. Так и есть велел отправить в столичную карательную инспекцию. — Ну, в чем проблема-то? — Хасаби подошел, мельком глянул в раскрытую на главе о потоках энергии боевой магии книгу и захлопнул ее. — Первый шкаф, пятая полка, шестая слева, стремянка у окна. Могу, конечно, и так рассказать, но... — Легкий смешок. — Раз обещал самообразование, читайте. Взмолилась сжалиться и разрешить загадку. В его интересах, между прочим. — Ладно, — махнул рукой Латеску и убрал книгу на место. Гулко звякнули стеклянные дверцы шкафа. — Доделывайте с министерством, потом таки быть. Приглашу на чашечку кофе. Открыла и закрыла рот. Начальник, безусловно, бабник, но никогда так открыто не предлагал уединиться. Больше того, в свой адрес я ничего такого не слышала. Ну, шуточки, ну, флирт. Так взаимный, игривый. А тут со всей серьезностью. Облизала губы, выдумывая тактичный ответ. Хасаби, и я... Слова никак не давались. Словом, спасибо за честь, но... Латыску нахмурился, а потом расхохотался. «Ох, Магдалена!» Его прошибло до слез. «Вы что подумали?» «То самое!» Мрачно ответила я. «Чашечка кофе обычно заканчивается утром. Я вам вина налью и до дома провожу. Честно!» Он продолжал смеяться. «Лена!» Фыркнул в последний раз Хасаби провел рукой по щеке, смахнув слезу, и бросил на меня укоризненный взгляд. «Думал, сообразите!» «Какие рассказы в карательной инспекции?» «Дома! Самый раз!» М -м «Да, неловко получилось. Теперь начнет потрунивать, напоминать. Извиниться?» «Можно, только с формулировкой проблемы. Промолчать?» «Да». Лучше изобразить, будто ничего не случилось. — Ну, я пойду, Хасаби. Бачком протиснулась к двери. Щеки предательски горели. — Подождите. Вытянувшись в струну, замерла, задыхаясь от стыда. Самая неловкая ситуация в моей жизни. Ну, вторая. Хотя первая тоже связана с латеску. Только бы не решил, что в постель к нему хочу. Не лукавлю ведь, не собираясь ни в жены, ни в любовницы. Начальник подошел. Расстояние между нами смущало. Слишком близко. Сладкий парфюм щекотал нос. Чем дальше, тем больше усиливалось ощущение неловкости. В голову лезли разные мысли. Например, что делать, если Латеску поцелует? Хасаби молчал. От этого нервничало еще больше вцепившись в блокнот, гадала, невежливо ли отступить на шаг. В конце концов, каждый человек имеет право на личное пространство. — Ладно, идите, — наконец отпустил Латеску. — И не краснейте так, я не сержусь. Естественное предположение, если разобраться. — Почему? — язык брякнул впереди головы. — Ну, учитывая наше многолетнее общение, вас давно называют моей любовницей. Выразительный взгляд скользнул по груди, заставив проверить, застегнуты ли пуговицы рубашки. — Нет, все в порядке. — Хотите воплотить слухи в жизнь? Подняла голову и встретилась с его насмешливыми глазами. — Увы, рабочий контракт запрещает подобные отношения. В свете недавних событий советовала бы Хасаби и вовсе сменить образ жизни. Развернувшись, потянулась к ручке, ожидая услышать «Вы уволены». Сожалела ли? Немного, но работать высочайшим развлечением не собиралась. Латеску мог мне трижды нравиться, только в постель не лягу. «Вы не так поняли, я пошутил». Хасаби умел удивлять. Смущение вам не свойственно. Вот и воспользовался. Успокойтесь, Магдалена. Никакого секса. Закончите к пяти. Сегодня я уйду раньше.